Глава двадцать шестая. Небесное древо. Поглощая и накапливая силы, любое духовное растение рано или поздно формировало так называемый «духовный фрукт», в котором концентрировались все излишки собранного могущества. Внутри него на основе законов природы формировалась сложнейшая вязь энергии и частиц законов – «сверхплетение» приправленная океаном энергии, что и делало подобные ресурсы столь ценными. Духовные фрукты могли отличаться по рангу, сложности плетения, количеству стихий, личным особенностям, наличию божественной силы и многому другому. Они могли даровать полной бездарности ужасающую гениальность, могли исцелить различные повреждения души, спасти умирающего, Наделить неимоверной силой, однако, все же не являлись вершиной развития духовных растений. Был еще один уровень. Когда во фрукте скапливалось слишком много сил, он мог начать медленно сжиматься, а его сверхплетение во время этого процесса многократно усложнялось. В конце концов появлялась духовная ягода, мощь которой превосходила силу любого духовного фрукта. Сравнивать их было попросту глупо так как они стояли на совершенно разных ступенях. Ценность любой, пусть самой посредственной, духовной ягоды было сложно определить даже божествам. Их жаждали все. Экспедиция длится уже несколько недель, и мы окончательно подтвердили факт наличия в том месте трех божественных ягод. К сожалению, зайти дальше нам не удалось, что и стало причиной визита к вам, объяснил Виктор фон Эверштейн. «Если согласитесь нам помочь, то одна из трех ягод будет вашей!» Встреча с Сильфами длилась уже несколько минут. Закончив с приветствиями и прочими расшаркиваниями, мастера быстро перешли к делу. «Щедрое предложение, но не могу не спросить, в чем именно будет заключаться моя помощь?» «Зачем вам я?» – спросил Кай, прибывший на остров не в ужасно ослабленном и покалеченном виде а раненым, но уже практически выздоровевшим. Все это также являлось частью его плана. Одна из последних преград на пути к ягодам – это особый массив, который стремится убить любого непрошеного гостя, если тот попытается пройти дальше. При этом, чем больше силы гость используют для защиты, тем сильнее атакует его массив. Мы применяли разные способы. Всяческие техники, способности ядер, умение воли, доспехи, божественные дары и даже божественные артефакты. Но ничего не помогло. Массив слишком могущественен. Тем не менее, эксперименты показали, что преодолеть его все-таки можно, если не использовать силу. Для этого нужно лишь обладать безумной регенерацией. Например, как у истинного потомка девятиглавой небесной гидры. Поэтому... «Мы пришли к вам!» «Звучит очень рискованно!» — нахмурился Кай, подперев голову кулаком. «Вы уверены, что я смогу там пройти?» «Мы можем предоставить записи всех тестов!» Протянув ладонь, Виктор телепортировал несколько свитков воспоминаний прямо на столик. Кай молча кивнул, а затем принялся изучать воспоминания членов клана Эверштейн. Потратив на это пару минут, он открыл глаза и вновь откинулся на спинку кресла. «Очень интересно!» — взглянул парень на сидящих перед ним Виктора и Йолану. «Однако все равно хотелось бы получить более весомые доказательства». «Что же именно вы желаете? Духовный контракт?» «Системную клятву, что вы на самом деле уверены, что я смогу там пройти». Стоило Каю озвучить свое требование, как один из святы глав клана, стоявший за ними, едва заметно дернулся. Научившись у Грина слегка ощущать намерение чужой воли, Кай, наконец, почувствовал презрение и злость, испытываемые молодым сильфом, также являющимся мастером семи малых звезд. Виктор и Йолана переглянулись, не проявив никаких эмоций. Хорошо. Невозмутимо согласился мужчина и дал Каю клятву. Этого будет достаточно? Да, спасибо. Но прежде чем я дам ответ, хотелось бы обсудить вопрос вознаграждения. Конечно, как уже сказал мой муж, одна из ягод будет вашей. Мы даже готовы позволить вам самому выбрать желаемую. Кроме того, мы не станем претендовать на все, что вы лично найдете в экспедиции. Уверена, сокровища того места вас не разочаруют. Взяла слово Юлана. «Хм...» — задумался Кай. «Да, звучит неплохо, но все равно недостаточно для того, чтобы персона моего уровня стала так рисковать». «Сколько вы хотите?» — нахмурилась Сильфа. «Я согласен помочь вам, если вы сразу заплатите 30 миллиардов рун». «Это возмутительно! Да как ты смеешь!» — взорвался от ярости примеченный Каем Сильф. «Молчать!» Гневно крикнул Виктор, остудив подчиненного. Учитывая, что со всего тира и края Каю удалось собрать около 35 миллиардов рун-контрибуции, то затребованная им только что сумма явно не была чем-то незначительным для Эверштейнов. «Молодой человек!» — повернулся к Каю, помрачневший Виктор, даже не пытаясь извиниться за своего подчиненного. «Это была довольно неуместная и глупая шутка». «Шутка?» — наклонил император Вечного Пути голову. «Виктор!» — ледяным тоном обратился он к собеседнику, отбросив приставку «Великий мастер». «Я не шутил. Если вы на самом деле хотите, чтобы владыка Инсулая участвовал в столь рискованном предприятии, то должны заплатить 30 миллиардов рун. Сразу!» «Как надменно и грубо!» — произнесла Юлана. В прошлую нашу встречу вы были куда более вежливы. В прошлую встречу вы имели дело с молодым лидером новой и далеко не самой сильной организации. Сейчас же прибыли в гости к правителю планеты», — невозмутимо объяснил Мечник. «Я не надменен, Йолана, я соответствую статусу. И так как в Инсулай разница в наших ступенях не имеет смысла, то прошу относиться ко мне как к равному». — Возможно, мы и правда совершили ошибку, — признала женщина. — Но озвученная вами сумма так или иначе все равно слишком, повторю, слишком высока. — Правда? Тогда будьте так добры, ответьте на вопрос. Вы сами участвуете в экспедиции? Последовала недолгая пауза. — Нет. — Тогда... Может, кто-то из лидеров других больших фракций участвует в ней со своими группами? Не одни ведь иверштейны отправились в то место. Нет, не одни мы. И нет, мы не слышали, чтобы кто-то из глав крупных фракций участвовал. Но почему же так? Слегка улыбнулся Кай. Почему самые сильные члены могущественных организаций практически никогда не принимают активного участия в различных важных событиях? Не потому ли, что столь важные личности несут ответственность не только за свою жизнь, но и за судьбу всей организации? И не потому ли, что существует негласное правило невмешательства лидеров, исключающая возможность встречи на поле боя двух обычно невраждующих великих мастеров такого уровня, что способно привести к нежеланной великой войне? Я ошибаюсь? Нет, вы правы. В таком случае, возможно, клан Эверштейн не считает Храм Вечного Пути, что управляет всем инсулаем, могущественной организацией. «Мы уже поняли, к чему вы ведете», – вздохнул Виктор. «Но сумма слишком велика, особенно с учетом того, что мы уже пообещали вам одну из трех божественных ягод, стоимость которой в любом случае будет значительно выше 25 миллиардов рун». «Согласен, однако риск слишком велик, чтобы окупить его только одной ягодой. Моя жизнь стоит гораздо больше, поэтому торговаться не намерен. 30 миллиардов, и я помогу вам. Наш клан может предложить храму новые эксклюзивные товары и дать значительные скидки, но платить столько мы не готовы». «Ну, раз нет, то нет», — пожал Кай плечами, поднявшись с кресла. «Был рад пообщаться. Всего доброго!» Направился он к выходу, шокировав Сильфов. Стоявшая рядом с его креслом Лилит невозмутимо зашагала следом. Кайзер был уже у самого выхода, когда его вдруг окликнули. «Подожди!» — сквозь зубы процедил Виктор. «Десять миллиардов и дополнительные преференции от клана, но после дела!» Застыв у автоматически открывшихся массивных дверей, Кайп полуобернулся. Меня интересуют только деньги, и сразу. Не думаете, что это может ухудшить наши союзнические отношения? Я не понимаю вашей категоричности. Ухудшить? Как, например, отказ восьмого отделения помочь храму в войне против синдикатов? На тот момент в восьмом отделении не было наших наемников, и мы не могли перебросить их через барьер, накрывший планету. А помощь членов клана не входила в наше соглашение. Дерек и остальные не могли так рисковать. «Верно, но и моя помощь сейчас не входит в наше соглашение». 15 миллиардов!» – выплюнул Виктор. «Нет», – покачал Кай головой. «Тридцать?» «Двадцать! Тридцать! Двадцать три!» «Виктор, я уже сказал, что не намерен торговаться!» «Тридцать!» — стоял Кай на своем. «Двадцать миллиардов урона, также координаты библиотеки Ойкумены, коими владеем только мы, и культисты!» — едва не прорычал Сильф. Кай неожиданно замолк. Задумавшись на несколько секунд, он вдруг улыбнулся и вернулся в кресло. «По рукам!» — все же согласился Кай, изменив свое решение. «Но все сразу. В конце концов, я могу даже не добраться до ягод». «Конечно!» — кивнул мрачный глава клана. После этого Кай и Эверштейны перешли к обсуждению прочих условий и подписанию Божественного Духовного Контракта. Когда все формальности, наконец, были улажены... Йолана передала императору Инсулая свиток с только что внесёнными ею координатами затерянной где-то в Белуме библиотеке Ойкумены и сообщила: Как и было оговорено, деньги мы доставим уже завтра. И сразу после этого я отправлюсь с вашими людьми в Феракс. Я прекрасно это помню, кивнул Кай. Теперь я хотел бы услышать о подробностях экспедиции. Где это место? Что может нам там угрожать и так далее? Недавно, если вы слышали, в Фероксе произошел непонятный катаклизм, сильно сотрясший планету. Стала объяснять женщина, слегка смутив Кая, который и был одной из причин катаклизма. В том катаклизме погибло в том числе и красное небесное древо. Аномалия, окружавшая его, также пропала, почти совсем рунным туманом. Исчезли все призраки, включая хранителя древа. Теперь это не такая уж и смертельная зона, отчего многие мастера ринулись изучать ее. «И искать сокровища тех, кто там сгинул», — хмыкнув, добавил Кайт. «И это тоже», — согласилась женщина. Но нас интересует не это, а древний город, что расположился под землей, под самим древом, и который больше не охраняется армией призраков и крайне могущественным призраком-хранителем. То, что у подобных растений должны формироваться даже не фрукты, а именно духовные ягоды, подозревали уже давно. Тем не менее, проверить это были готовы немногие. А те, кто все же решился сделать это, в итоге так и не вернулись. Однако теперь преград нет. Погодите, но если красное небесное древо уничтожено вместе с аномалией и хранителем, то откуда там взяться ягодам? Они уцелели? Кроме того, почему вы вообще считаете, что они там есть спустя столько времени? Мы не считаем, а уверены в этом. Наши воины достигли предпоследнего этажа древнего города, откуда смогли не просто ощутить, а отчетливо увидеть сами ягоды с помощью глаза пустоты. Указала Сильфа себе на лоб. И это не просто духовные ягоды, а ягоды, пропитанные божественной силой. Увы, даже с нашей линией крови преодолеть последнюю преграду на пути к сокровищам не вышло. Защитные механизмы города, сумевшие уцелеть под гнетом миллионов лет, оказались слишком могущественными. Что же до вашего первого вопроса, то мы считаем, что хранитель древа за мгновение до смерти успел переместить эти ягоды в древний город, а поскольку пронизывающие город корни уцелели, то есть немалый шанс, что когда-нибудь эти ягоды станут мощными семенами для нового небесного древа. Яркая вспышка внезапно озарила небольшой зал, и на платформе перед аркой для важных личностей вдруг появилось трое смуглых воинов в плащах грязно-серого цвета. Мастера невозмутимо направились к выходу из павильона, спокойно минуя стоящих у арки стражей, что словно и вовсе ничего не замечали. Продвинутый взгляд повелителя заставлял их разумы напрочь игнорировать происходящее. За дверями Троицу встретил один из старших служителей лазурного храма воина, ответственного за это место, а также пара сильф мастеров семи средних звезд. Мужчина почтительно поприветствовал своего повелителя, после чего слово взяла одна из Иверштейнов. «Рада вас, наконец, встретить, господин Казер!» Мило улыбнулась она, хотя по глазам было видно, что никакой радости женщина не испытывает. «Меня зовут Вивиетта, а это, — она указала на вторую сильфу, — Жанна. Вы готовы отправиться сразу же?» «Для этого мы и прибыли!» ответил стоящий в центре невысокий коренастый мужчина с большим носом и мощными скулами. Кай больше не был просто очередным воином миров испытаний, поэтому ради экспедиции ему пришлось кардинально замаскироваться. Лицо и даже строение тела он без проблем изменил с помощью клеточной манипуляции и продвинутым полным подчинением. Но вот с аурой все было несколько сложнее. Благодаря Грину Кайти перезнал, что аура – это не какое-то непонятное поле а попросту скопление одиночных струн, сохранившее некоторые колебания души воина. Стоило существу пробудить воинский слой и освоить дыхание силы, как в его теле и душе начиналась циркуляция ки. Энергия клубки свободных струн постоянно поглощалась им и использовалась на различные нужды, попутно расщепляясь на отдельные струны. То же самое происходило и при рассеивании техник. В таком виде они были практически бесполезны, в отличие от целых частиц праны, поэтому и выплескивались обратно, при этом временно в какой-то степени оставаясь под контрольными воле существа из-за особого механизма оболочки души. Вот почему воины сознательно могли управлять аурой, а телепортироваться к ним в упор или подчинить материю прямо рядом с ними было значительно труднее, чем обычно. В некоторой степени она походила на поле превосходства, только постоянное и не настолько мощная. Так или иначе, аура была связана с волей, потому и ее чистота зависела непосредственно от уникального колебания маркера искры. А раз последнее изменить было нельзя, то и с маскировкой ауры все обстояло непросто. Как и многие специализированные техники, метод рунтана вынуждал оболочку души выпускать струны сложным колебанием, попутно снижает циркуляцию ки и тем самым делая менее заметной настоящую ауру. Однако своим развитым восприятием подобную подделку мог без проблем обнаружить любой пиковый элементалист, не говоря уже о мастерах более высокого уровня. И даже если дополнительно использовалась воля мастера, что Кай в прошлом обычно и делал, то стоило начать лишь чуть активнее использовать силы, как сразу же становилась заметна настоящая аура. Тем не менее, Каю больше не требовалось беспокоиться по этому поводу. Овладев самостоятельным контролем воли на базовом уровне, включая поверхностное внедрение колебаний стихий, он мог значительно эффективнее управлять облаком своих одиночных струн аурой. Конечно, на мимикрию воли, что некогда продемонстрировал Грин, это даже близко не походило. Однако полностью скрывать и перебивать чистоту настоящей ауры дополнительными струнами сложным колебанием Кай уже легко умел. Благодаря этому его личность теперь было невозможно раскрыть простым духовным восприятием, до тех пор, пока он не начал бы на максимум использовать все свои силы. В теории же, после достижения вершины управления волей, Кай получит возможность полностью отказаться от лишних маскирующих струн вместо этого, концентрируясь на струнах самой ауры, значительно изменяя их, что считается поверхностным влиянием, как у воли стихий, раз они одиночные. Он сможет по-настоящему менять свою ауру, демонстрировать другую ступень и даже расу, словно применял божественный препарат или артефакт. «А это, как я понимаю, госпожа Ашцила и господин Шакс?» взглянула Вивиета на сопровождающих Кая воинов. Оба также замаскировались. Внешность они сменили аналогичным образом, а вот для ауры пришлось потратить маскирующие одноразовые высокоранговые артефакты. Как и нынешний способ Кая, они также позволяли воину использовать большую часть своих сил без риска раскрытия. Однако и недостаток имели схожий. Проверка любым божественным артефактом могла легко обнаружить подмену. всё верно», — подтвердил Кай. Экспедиция была тайной, поэтому по условиям договора он мог взять с собой максимум пару воинов. Со стороны Иверштейнов также отправлялось лишь трое участников. Двое стояли перед парнем, а еще один, должно быть, остался в древнем городе. Отлично, в таком случае можем отправляться. Как покинем город, используем артефакт и перенесемся прямо к остаткам дерева. Не став отвечать Кай просто кивнул, встретивший их старший служитель проводил группу к выходу из здания и уже вскоре кай очутился под знойным солнцем пустыни. Эманации частиц законов и стихийной энергии пути огня света и песка отчетливо ощущались в пространстве, делая это место настолько жарким и сухим, что даже закалившим тело и разум смертным здесь было бы непросто выжить. место в котором очутился кай находилась в пустыне Акама, неподалеку от границы уничтоженной аномалии Красного Небесного Древа. Из-за действий Кайла Рейнхарда в округе все полностью вымерло, однако местные ресурсы и пролегающие рядом торговые пути вынудили мастеров Ферракса уже вскоре вновь заселить опустевший город. Удалось урвать свой кусок и храму Вечного Пути, после чего один из районов Атболя – стал малым отделением лазурного храма воина, связывающим Ферокс и Инсулай. Достаточно удалившись от города, чтобы скрыться от всяких любопытных глаз, группа Кая остановилась. «Подойдите ближе ко мне», — подозвала всех Вивиета, раскрыв глаз пустоты и явив артефакт, что явно взаимодействовал с силой Иверштейнов. «Приготовьтесь, перенос произойдет через несколько секунд. Не сопротивляйтесь». В один миг пространство вокруг них резко искривилось, сжалось и тут же разгладилось. Никаких вспышек и ударных волн. Все пятеро исчезли совершенно беззвучно и практически незаметно в духовном плане. Неожиданно очутившись посреди незнакомого леса, парень удивленно осмотрелся и прислушался к восприятию пространства. «Это был не перенос», — осознал шокированный Кай. телепортация Но разве до аномалии не оставалось больше сотни километров? Пространственным переносом в мире боевых искусств называли построение тоннеля из искусственного пространства посреди небытия иногда зовущегося четырехмерной реальностью, что соединял две точки обычной трехмерной реальности. Внутри этого тоннеля создавался пузырь, что мог путешествовать со сверхсветовой скоростью. Таким образом, Фактически движение из точки А в точку Б имело место быть, поэтому это был крайне быстрый, но все же не мгновенный способ перемещения. Телепортация же подразумевала моментальную смену координат, и для ее осуществления практически попросту накладывали друг на друга две удаленные области пространства, после чего буквально выталкивали объект в соприкасающуюся область. Телепортация требовала меньше времени на подготовку и была менее предсказуемой, чем перенос, однако отнимала гораздо больше сил. Вот почему ее использовали в боях, а перенос – для путешествий на дальние дистанции. Это и поразило Кая, когда он понял, что Вивиетта все же телепортировала их. Способности Иверштейна в плане управления пространством действительно потрясали, превосходя любые известные парню массивы. Так меньше шансов, что кто-то мог нас заметить. Как ни в чем не бывало, объяснила Сильфа, поправив волосы и закрыв глаз пустоты. Нет следа от тоннеля, а прочие искажения легко загладить. Ладно, нам в ту сторону. Жанна, скрой нас. Кивнув, вторая Сильфа широко развела руки и исказила пространство вокруг группы, накрыв ее чем-то наподобие мыльного пузыря. Связь с внешним миром резко оборвалась. Акая и остальных поглотила кромешная тьма. «Пожалуйста, не идите прямо за мной и не выходите за пределы скрытой области», — предупредила Жанна. «Свет, звук и духовные колебания полностью огибают наш пузырь, а создаваемое нами излучение не может его покинуть. Но тем не менее, будьте так добры. Постарайтесь снизить духовную активность до минимума». Отчасти это напоминало то, как становился невидимым Кай. Однако, если он все же позволял небольшому количеству духовных колебаний проникать к себе, чтобы лучше ориентироваться, поскольку одного лишь энергозрения для этого было недостаточно, то Эверштейнам с их глазом пустоты и беспрецедентным восприятием пространства это совершенно не требовалось. Таким образом, единственное, что могло их выдать – Небольшие эффекты, вызванные увеличением пути света, что сильнее всего проявлялись при движении объекта или наблюдателя, а также вызываемые всем этим искажения пространства. Впрочем, Жанна прекрасно понимала данные обстоятельства, потому стремилась сжать область вокруг группы до почти неразличимой точки, а также максимально сглаживала порождаемые своими действиями гравитационные волны. Все это делало их маскировку даже более качественной, чем у Кая, но в то же время более сложной и более энергозатратной. К слову, для энергетического зрения Кая подобная невидимость препятствием не была, что в очередной раз подтверждало, что видит он все-таки не энергию, струны, а что-то связанное с ней, но совсем другое. «Раньше я мог только гадать, но теперь...» задумался парень, продолжая идти за сильфами. «Могу с уверенностью сказать, что это информация. Колебания струн. Я вижу что-то, когда в воздухе нет даже капли энергии. Что это, если не колебания гиперструн? Конечно, можно было бы предположить, что это они и есть, а не конкретно колебания. Но почему в таком случае я вижу все за пределами пузыря, если Жанна не позволяет ничему оттуда проникнуть сюда?» Ответ становится понятен сразу, если вспомнить, что каждая струна всегда взаимодействует с гиперструнами. Они передают им свое колебание, а затем оно распространяется во все стороны через любые другие. Именно поэтому я вижу ту троицу священных лордов в километре правее, хотя их энергия не должна дойти до меня из-за пузыря. Следовательно, это не выпущенные ими струны и не струны, которые были задеты ими, а непосредственно само колебание, что в некоторой степени передается от одной струны к другой, задевая даже гиперструны. Мои глаза могут видеть саму информацию, и не просто видеть, но еще и распознавать, а затем интерпретировать в понятную картинку. интересно Насколько полезным будет это умение на ступени Звездного Императора? Спустя полчаса группа достигла нужного места, и выдохшаяся Жанна развеяла пузырь. Духовный шум, различные звуки и свет внезапно обрушились на членов группы, на миг ошеломив их. Лес остался позади, сменившись неровной скалистой местностью. Впереди возвышался гигантский пень оставшийся от уничтоженного небесного древа, окруженный тысячами многометровых полумеханических существ рунных муравьев. Где-то они бесцельно бродили, где-то просто стояли на месте, а где-то сражались с группами мастеров, желающих попасть в подземный город. С момента уничтожения аномалии прошло уже достаточно времени, чтобы наводнившие окрестности авантюристы, ищущие артефакты и прочие ценности давно погибших здесь воинов, рискнули направиться прямо к древу в поисках сокровищ. Особенно их привлекла мысль о том, что раз рунные муравьи так рьяно охраняют это место, то что-то там точно должно быть. «Эти создания — главная причина, почему у нас всего шестеро», — сказала Вивиетта. Мы хорошо ее изучили, чтобы понять, что чем больше группа и чем лучше она справляется, тем больше муравьев отправится ее останавливать. Поэтому сражаться с ними нежелательно. Лучше сковывать их и убегать, а не демонстрировать свою мощь. Второй же главной проблемой является блокировка пространства внутри подземного города. Из-за этого мы не можем добраться прямо к ягодам. К счастью, это не мешает глазу пустоты ориентироваться, благодаря чему мы обнаружили тайные ходы и просто кратчайшие пути к цели, тогда как остальным приходится идти наобум. «Так, и что мы сейчас делаем?» — спросил Шакс. «Восстанавливаем силы», — взглянула Сильфа на Жанну, «и ждем подходящего момента. Прорываться, как те глупцы, слишком опасно и неразумно». «Что это вообще за создание? Стражи города?» Разве их не уничтожило вместе с призраками? У них единый командный центр, поэтому, когда аномалия была уничтожена, огромное количество муравьев прибыло из других небесных древ через покрывающую ферекс сеть корней. Судя по всему, это действительно стражи, созданные древней цивилизацией. К счастью, спустя столько времени многие их механизмы пришли в негодность, так что пробраться в город все же можно. Но и недооценивать их не стоит. «По боевой мощи каждый муравей равен примерно пяти большим звездам. Если нападет тысяча таких, то даже группе семи семизвездных мастеров будет непросто выжить. А их здесь, поверьте, далеко не один десяток тысяч». «А ничего, что мы вот так здесь стоим?» — оглядел Сакай. «После смерти хранителя, который, судя по всему, мог контролировать муравьев, они больше не отходят от древа. Мы в безопасной зоне». Ну, а на другие группы плевать. Если даже кто-то рискнет напасть, то тем самым лишь спровоцирует стражей. Пока мы не активны, муравьям не неинтересны. Но если начнем использовать силу, то сразу же привлечем их внимание. Этого здесь никто не хочет. На этом разговор стих, и началось продолжительное ожидание. Практически три часа отряд просидел на месте, пока Жанна вдруг не сообщила. Группа семь сильных воинов. Быстро движутся к одному из входов под землю на другой стороне древа. Похоже, это члены Альянса горных сект. Неожиданно!» Поднялась вторая сильфа, приоткрыв глаз пустоты и сосредоточившись на наблюдении. «Не думала, что они тоже отправят кого-то в экспедицию, учитывая смерть их главы и начавшийся передел власти. Ладно, неважно. Нам же лучше!» Используем вызванную ими суматоху и проникнем в город». Пару минут девушка неподвижно стояла на месте с закрытыми глазами, пока вдруг не встрепенулась. «Пора!» — воскликнула она и повернулась к Каю, Ашцили и Шаксу. «Не противьтесь. Как только окажемся на месте, на полной скорости бегите за мной. Если нападут муравьи, старайтесь их просто обездвижить. Ни в коем случае не убивайте» максимум можете покалечить. Несколько секунд спустя они вновь телепортировались на многие километры вперед, оказавшись прямо у остатков небесного древа. Вокруг них находились тысячи рунных муравьев, а чуть позади группа мастеров семи звезд из Альянса горных сект, что тоже никого не убивая, активно продвигалась вперед. Они явно не первый раз пытались прорваться к древу, действуя чрезвычайно слаженно и используя очень сложную тактику, отработанную во множестве столкновений с муравьями. Стоило Каю появиться в новом месте, как он сразу же рванул вслед за Эверштейнами, что побежали к виднеющемуся вдали Зеву пещеры под пнем небесного древа. На пути парня почти сразу же оказалась парочка муравьев. Они даже не успели броситься в сторону человека, как тот час застыли ледяными фигурами. Проскочив мимо неподвижных гигантов, Кай неожиданно ощутил некую вязкость вокруг себя. Использовать технику фантомных шагов стало сложнее, а телепортация и вовсе оказалась невозможна. Стало понятно, что Вивиетта переместила их прямо к границе заблокированного пространства. На пути к проходу под землю им встретилось еще около пары десятков муравьев, каждого из которых воины с легкостью обездвижили. Правда, это все же привлекло некоторое внимание остальных стражей, из-за чего за ними вскоре уже бежало больше сотни рунных муравьев. «У них все плохо с обнаружением, поэтому просто бежим. Мы легко оторвемся», – телепатически сообщила Вивиетта. Воины, наконец, спустились под землю, почти сразу же оказавшись в необычном городе. «Здесь высились тысячи странных зданий» а на стенах и потолке расположилось не меньшее количество огромных ульев. Кроме того, весь город пронизывали десятки массивных корней, уходящих далеко вглубь планеты. Привычных кай-улиц здесь не было. Пути между постройками шли как попало, иногда и вовсе пролегая сквозь здания. Все это превращало город в настоящий лабиринт. «Разрушать здесь ничего не рекомендую», поведала Вивиетта, когда они наконец оторвались и скрылись от муравьев. «Иначе на нас сразу же нападут толпы стражей». «Здесь есть еще кто-то, кроме нас?» поинтересовалась Ашцила. «Город делится на шесть подземных уровней. На первый и второй смогли пробраться немало групп — семь-восемь. Но только мы, культисты и Орден, зашли дальше. Ягоды, разумеется, расположены в самом низу. Мы пока опережаем адептов и высших людей, но медлить не стоит». Кай уже знал, что впереди их ждут не только рунные муравьи, но и множество ловушек и прочих защитных систем города. К счастью для Эверштейнов, это не являлось проблемой. Они заранее обнаруживали стражи и опасности, а также без проблем находили верный и короткий путь в столь жутком лабиринте. Однажды уже изучив это место, они теперь могли легко провести членов храма сразу на пятый этаж. Все вышеуказанное сделало первую часть экспедиции не только простой, но и довольно интересной. Архитектура, статуи, настенные письмена и в целом остатки древней цивилизации не могли не заворожить парня. Если верить рассказу Вивиетты, что была не только воином, но и известной в узких кругах исследовательницей миров испытаний, то небесные древа – это мегапроект древней империи, правившей всем ферраксом более миллиарда лет назад. Древа должны были оплести своими корнями ключевые участки планетарной коры, дабы впитывать большую часть всего рунного тумана, приходящего из ядра ферракса вместе с потоками энергии. Таким образом, контролируя растения, древняя цивилизация собиралась стать монополистом в сфере добычи рун. Удивительно, но у них это все же получилось, что сделало и так могущественную империю еще более сильной и богатой. Появление небесных древ и обилия рун позволило правителям Ферекса подчинить еще и инсулай а также значительно усилить влияние на Белум. Они быстро стали главной силой миров испытаний. Как ни странно, господство одной организации привело не к ужасам и тирании, а к миру и процветанию. И это касалось не только самих правителей, но и всех сект, кланов, государств, орденов и прочих организаций, что влились в состав великой и, главное, безумно богатой империи. Наладился хаотичный ранее общественный строй, появились дешевые ресурсы, распространилось более продвинутое наследие боевых искусств среди обычного населения, прекратились войны, а любые конфликты перетекли с полей боя в суды и дуэльные арены. Это была настоящая золотая эпоха пути развития. Миры испытаний процветали, порождая одного гения за другим и позволяя мастерам спокойно углубляться в тонкости артефактурики, алхимии, кузнечного дела и прочих ремесел. «И что же пошло не так?» — задал Кай закономерный вопрос. «Очередной сумасбродный правитель, что все разрушил?» «Если бы», — усмехнулась Сильфа, — «с властью в той империи никаких проблем не было». На ее вершине стояли 13 духов-хранителей, обитающих в могущественнейших божественных артефактах небесного ранга. Насколько могу судить, их сюда принесли специально, дав некое задание, из-за которого духи не спешили покидать миры испытаний, чтобы стать божествами, а осознанно превратились в полубогов. В любом случае, с такой силой они были практически непобедимыми, и с ними никто не мог посоперничать. Но ну а так как это были духи-хранители, то они еще и не умирали от старости. Каждые 200 тысяч лет они попросту погружались в сон на несколько десятков или даже сотен веков, пока их искра менялась. Остальные 12 духов в этот момент охраняли перерождающегося собрата. Кроме того, если верить некоторым записям, у них был также безранговый артефакт гамма-класса, частично предсказывающий будущее, которым полноценно могли управлять только эти тринадцать духов. Таким образом, это были единственные в своей цели мудрые, сильнейшие и бессмертные существа, что многое знали наперёд. Их власти ничего не угрожало, и они сами никак не могли разрушить империю. Проблема была в другом. На миг затихла Вивиетта. Вмешался неучтённый фактор – воля миров испытаний. в каком смысле — удивился Шакс. — Воля миров испытаний? У них есть воля? Или это в переносном смысле? Лишь отчасти. Как минимум, мы считаем, что у миров испытаний есть не только погода небесного возвышения, что формирует правила, управляет алтарями и притягивает гениев, но и определенная цель. Если говорить конкретнее, то миры испытаний, судя по всему, не любят мир и порядок, А ведь именно их и принесла древняя цивилизация. Этим она нарушила баланс, за что и поплатилась. Момент падения забытой империи называют днем прихода чудища. Чудища, которого немногие выжившие называли несущим смерть. На их языке это звучало как Сазарек. — Глава культа? — повернулся к женщине Кай. — Нет, — покачала она головой. Первое упоминание о культе Небесного Возвышения и непосредственно о его главе было совсем недавно, если соотносить со временами существования Забытой Империи. Думаю, лидер культа просто специально так назывался. Да и нет у него таких сил, что продемонстрировал настоящий несущий смерть. Прервав свой рассказ, Сильфа вдруг остановилась и мысленно велела остальным сделать так же. «Впереди большая группа рунных муравьев», — сообщила она. Они двигаются на восток. Подождем здесь, пока не пройдут. Жанна, продолжай наблюдать за округой. Я сосредоточусь на муравьях. Примерно через полчаса группа вновь двинулась вперед. Опасность миновала. Так что там насчет Сазарека и Забытой Империи? Напомнил о разговоре Шакс. После создания небесных древ и захвата Инсулая, та цивилизация просуществовала более нескольких десятков миллионов лет. Пока в один далеко не прекрасный день не появился Сазарек, что стал уничтожать город за городом, опустошая целые континенты и убивая миллиарды разумных. Империя была безумно сильна и насчитывала сотни мастеров семи великих звезд. Однако никто из них так и не сумел даже ранить несущего смерть. Когда же прибыли тринадцать хранителей, то благодаря своим артефактам им удалось немного навредить противнику после чего тот каким-то образом наложил на них ограничения инсулая, временно превратив в пиковых элементалистов. Сам же он не только не ослаб, но даже усилился, сняв с себя ограничения ферокса. В итоге правители империи были легко уничтожены. Двоим удалось бежать в Белум, на проклятый материк, забрав с собой главные сокровища империи. Но спустя какое-то время Сазарек нашел их и там. Аномалии и рунный туман не стали для него проблемой. Возможно, он даже мог управлять ими, на что указывали определенные следы той битвы, найденные исследователями спустя какое-то время, и память некоторых призраков. «Звучит так, словно он какое-то божество», — заметил лучник. «Поэтому вы считаете, что это воля миров испытаний?» — спросил Кай. «Да». «Если он действительно мог накладывать такие ограничения, словно правила имел подобную силу и управлял рунным туманом, то не связывать его с погодой небесного возвышения и в целом с мирами испытаний будет глупо», — кивнула Эверштейн. Но это еще не все. Несущий смерть что-то сделал с небесными древами, из-за чего они перестали надолго удерживать всасываемый их корнями рунный туман выпуская его из ствола, что и создало аномалии, наполненные бесчетным количеством осколков душ, призраков, убитых им жителей Империи. Также он убил духов-хранителей каждого древа, но сохранил их оболочки душ, позволив тем слиться с тенями-призраками сильнейших погибших мастеров. Из-за всего этого сверханомалии небесных древ и являются самыми опасными не только в Фероксе, но вообще во всех трех мирах. Конечно, есть еще проклятый материк в Белуме, но там не так много могущественных призраков. И он известен лишь своими размерами, а также убийственной концентрацией рунного тумана в некоторых местах. Его множество раз исследовали различные войны, пусть и не заходя в самую глубь. Но сверханомалии небесных древ, даже если и посещали, то лишь внешнюю область. К самому же древу приближаться рисковали только безумцы и идиоты которые в итоге так и не возвращались. На этом Вивиета умолкла, напоследок сообщив лишь третий этаж. Здесь и ниже наиболее сильные муравьи, которые могут командовать остальными и призывать их, а также имеют очень хорошие сенсоры. Из-за них здесь уже погибли очень многие группы, а остальные в итоге больше не рискуют спускаться. Полностью переходим на духовную связь. — Нам здесь все известно, но, тем не менее, не рискуем и идем аккуратно. — Жанна, частично скрой нас. Экспедиция продолжилась в тишине. Кай больше не разглядывал и не изучал наследие очень далекого прошлого, полностью сосредоточившись на духовном восприятии. Временами они сталкивались с еще сохранившимися защитными массивами города, о которых Вивиета предупреждала заранее. А иногда натыкались на законсервированные рунным туманом древние артефакты. В основном это была мелочь королевского и императорского рангов. Но иногда в наиболее богатых домах и ульях попадались и особо ценные предметы псевдобожественного и божественного рангов. Так или иначе, Кай и остальные ничем не брезговали, поскольку даже самый простой и слабый артефакт был ценной находкой ведь мог содержать давным-давно забытое плетение, способное расширить понимание этого аспекта боевых искусств. Спустя три часа и группа наконец достигла четвертого этажа. Один раз уже добравшись до него, Эверштейны прекрасно запомнили все тайные ходы, передвижения муравьев и наиболее короткие и безопасные маршруты. В конечном счете Вивиетта и Жанна довели Кая, Ашцилу и Шакса до места встречи с третьим членом их группы, ни разу так и не столкнувшись с опасностями. Лидером экспедиционной группы Эверштейнов оказался крупный, мрачный, предбожественный небесный монарх без волос, даже без бровей, что ощущался как мастер семи больших звезд, судя по всему, один из верховных старейшин клана. «Оверклай!» — представился он, Кмура кивнув в качестве приветствия, после чего просто махнул рукой, призывая идти за ним. Мужчина явно был не изговорливых. Не став упираться, Кай и остальные последовали за сильфом. Они уже долго бродили по четвертому этажу, иногда нарезая целые круги, дабы избежать встречи с муравьями, как вдруг Овер Клай протянул руку назад и остановился. Мужчина не снизошел даже до того, чтобы заговорить через духовную связь. Вместо этого, взглянув на Вивиетту, в итоге Сильфа все и объяснила. «Впереди две группы – культисты и члены ордена. Они прямо перед проходом на пятый этаж. Благодаря глазу пустоты, Иверштейны могли видеть на гораздо большую дистанцию, чем обычное духовное восприятие. «Подойдем ближе, и нас заметят. Ждем здесь», – добавила Вивиетта. «Ничего страшного, что они первыми зайдут на пятый этаж. Мы его уже изучили, поэтому без проблем обгоним обе группы». «Что они там делают?» — спросил Кай. «Похоже, выясняет отношения и решает, кто пойдет первым». «Ты можешь как-то показать нам происходящее?» — поинтересовался Шакс. Сильфа на миг задумалась, а затем кивнула. В ее руках появился свиток памяти, который женщина протянула в сторону троицы догадавшись, что она задумала, члены храма Вечного пути прикоснулись к артефакту и стали считывать вкладываемое ею непосредственно в текущий момент воспоминания. Получилась эдакая трансляция происходящего у перехода на пятый этаж. Две напрягшиеся группы разделяло порядка 30 метров и около дюжины усиленных рунных муравьев, скованных так быстро, что даже не успели вызвать подмогу. Судя по ощущениям Кая, Орден Чистоты отправил в экспедицию шестерых мастеров семи средних звезд и парочку старых мастеров семи больших звезд, коих возглавил лично третий магистр ордена Деус Йенталос, предбожественный небесный монарх и очень сильный мастер семи больших звезд. В сумме десять высших человек. Слово Илариона, с которым Кай столкнулся в бездне, здесь не обнаружилось. Но так как тот был лишь священным лордом шестого уровня, а не десятого, до которого ограничивала небесных монархов в то для главного гения ордена эта экспедиция была слишком опасной. Среди адептов же оказалось трое младших столпов первого поколения, небесные монархи семи больших звезд, и трое младших столпов второго поколения, пиковые священные лорды семи больших звезд. Кайла Ренхарда, как и некоторых других младших столпов, тут не наблюдалось. Из-за подготовки к исходу и нежелания рисковать, Дом Страсти отказался от экспедиции. А у Дома Кукол попросту не было младшего столпа первого поколения, из-за чего их и пришло всего трое. Что же до второго поколения культа, то только в трех домах они уже достигли десятого уровня ступени священного лорда. Кучка молодых культистов, очевидно, была сильнее. Но на стороне воина форордена было численное преимущество и преимущество в опыте предлагая все решить миром вдруг произнес деус бросить монетку чтобы определить кто первый пойдет на пятый этаж сейчас нам попросту не за что сражаться боишься проиграть с вызовом спросила блави ир наследница дома голода отнюдь Спокойно ответил третий магистр. «Я не сомневаюсь в силе своего отряда. Просто в битве здесь и сейчас нет никакого смысла. Те редкие сокровища, уцелевшие спустя столько времени, кое нам и вам удалось здесь найти, — это мелочь. Уверен, вы уже также знаете, что самое ценное лежит внизу», — указал он себе под ноги. «Если начнем бой здесь и сейчас, то лишь привлечем муравьев и потратим свое время. Победа ничего не даст ни нам, ни вам. Лишь заставит на какой-то срок отступить с четвертого этажа и усложнить путь вниз. И зачем это все?» «Интересно», — вышла вперед фигура в темном плаще, откинув капюшон. Кай сразу же узнал в нем второго, после Кайла-младшего, столпа Дома Противостояния, которого звали Валар. Недостаточно сильная вивиета явно не сумела распознать в нем мастера Семи Великих Звезд, но Каю хватило силы восприятия для этого. — Что-то не так, — нахмурился парень. — Что это за странное намерение воли? Откуда оно исходит? — Бросить монетку, говоришь? Тем временем продолжил Валар, который и являлся лидером своей группы. «И что тогда? Выиграем мы и подставим тебе свою спину? Вдобавок ты получишь тех, кто вместо вас проверит все ловушки впереди. А если проиграем, то позволим вам вырваться вперед!» «Разве это и вас не касается?» — наклонил голову Деус. «Мы в равном положении, кто бы не выиграл при броске монетки!» — Но мы ведь можем подписать духовный контракт, после чего одна из групп должна будет подождать некоторое время, прежде чем идти следом. Это позволит избежать атаки в спину. — Звучит разумно, — кивнул Валар, вслед за чем сбросил плащ, раскрыв сильную фигуру шестирукого воина с голым торсом и двумя парами рогов на голове. В тот же миг Кая внезапно осенила. Он, наконец, осознал, чье было это намерение и что оно означало. «Он видит нас. Я чувствую его волю прямо вокруг нас», — открыл парень глаза. «Он тоже безликий? Но если я смог заметить наблюдение, то это не ясновидение Кайла. Значит, у Валера нет линии крови прародителя, только способности расы?» «Но, зная тебя, сомневаюсь, что все будет так хорошо». «Хитришь ты, Деус? Точно хитришь!» — сказал младший столб дома противостояния. «Думаешь, я не заметил контролируемых тобой рунных муравьев, что окружили нас? Думаешь, я не заметил пришедшую вслед за вами группу, что сейчас затаилась неподалеку? Альянса здесь нет, а впереди!» «Так кто же это мог быть?» — язвительно протянул воин. «Может, ваш второй отряд?» «Я не понимаю, о чем ты!» — нахмурился Деус. «Правда? Ну давай тогда проверим!» «Выходите!» — неожиданно громко крикнул Безликий, повернув голову. Ближайшие муравьи сразу же направились в сторону прохода, но спешить не стали. «Не хотите? Будь по-вашему!» Одна из его рук резко взметнулась, и на миг в центре ее ладони засияла алая сфера. Соседнее с Каем здание моментально взлетело на воздух. «Ты что творишь?» — в ужасе закричал кто-то один из воинов Ордена, осознавая, что теперь о них знают все муравьи этажа. Однако валлар даже не обратил внимания на его вопль. «Даю пять секунд или, клянусь, я заставлю всех рунных муравьев города собраться здесь!» — крикнул культист. «Пять! Четыре! Три!» Больше тянуть группа Кая не стала, решив не усугублять ситуацию. В конечном счете они вышли к остальным. «Похоже, я ошибся», — опустил руку валор «Эверштейны и... кто это?» «Хм...» — прищурился Безликий. «Неужели тот самый Кайзер, захвативший весь Инсулай?» — узнал он Кая с помощью способностей своей расы. «Какая честь! Но...» «Покалеченный мастер семи больших звезд? Начальный священный лорд?» «Какая жалость!» «Господин Кайл рассказывал о тебе, но, честно говоря, я ожидал большего». «Ошибся, да? Как видишь, это не наша группа. И что теперь собираешься делать?» «Процедил Деус. Муравьи уже направляется сюда». «Столько даже нам всем не остановить! А если вступим в бой, то точно соберем здесь всех стражей города!» «Что за странный вопрос?» — высокомерно усмехнулся Валар. «Разумеется, я с самого начала собирался здесь всех перебить!» Не успели его слова достичь ушей воина, как он атаковал. Не сговариваясь, четверо адептов моментально бросились к орденцам. А сам Валар и еще один младший апостол первого поколения атаковали группу Кая и Эверштейнов. Все культисты заранее воспользовались личными запретными настоями, став значительно сильнее. Валар и его напарник Рьяна носили на шестерку своих врагов, неистово атакуя их и заставляя уйти в оборону. Обладая тотальным преимуществом в параметрах, они быстро ранили верховного старейшину Эверштейнов, после чего убили Шакса и ашцлу Разобравшись с ними, адепты без проблем расправились и с оставшейся троицей, что попыталась сбежать. Каждый труп испустил едва заметное кровавое облачко, на которое младшие столпы не обратили никакого внимания. Также им почему-то совсем не показалось странным, что враги оказались столь слабыми. Честно говоря, они даже не могли вспомнить, с кем именно бились. Но опять же, их это ничуть не смутило. Кай, Шакс, Ашцила и Эверштейны спокойно прошли на пятый этаж, миновав назревающую бойню, после чего их сразу же скрыла своим пузырем Жанна. Разумеется, их никто не заметил, поскольку Шакс скрыл всю шестерку, использовав первый приказ божественного дара еще до того, как Валар приказал выходить и уничтожил здание рядом с ними но ну а потом культистам и орденцам вышли внешние и духовно неотличимые от оригинала в двойнике Кая и остальных, созданные силой линии крови Ашцилы. Впрочем, все это оказалось возможным лишь потому, что Кай заранее предупредил о наблюдении валора «Нужно спешить!» Удивленно поглядывая на Шакса и Ашцилу, сказала беспокоенная Вивиетта. «Многие рунные муравьи этого этажа сейчас направляются к битве». Это наш шанс напрямую добраться к переходу на шестой этаж, а не бродить безопасными путями. Спорить никто не стал, а потому войны ускорились. Им удалось преодолеть больше половины этажа, после чего стало понятно, что находящиеся далеко от битвы муравьи пока не спешат к ней присоединяться. Пришлось вновь менять маршрут. Тем не менее, несколько часов они все же выиграли. Так что даже если адепты темных искусств или члены Ордена Чистоты сумели бы как-то спастись, то точно не догнали бы группу Эверштейнов. Снаружи уже садилось солнце, когда Кай и его спутники наконец добрались до спуска на шестой этаж. Действуя максимально быстро и слажено их отряд одновременно атаковал большую группу усиленных муравьев возле прохода, сумев заморозить, усыпить или подавить их раньше, чем те смогли что-то осознать и послать сигнал о помощи. «Да уж, не приди в негодность большинство систем Горда и его защитников, и так легко мы сюда не добрались бы». Понял Кай. Миновав этих великанов, воины замерли перед огромной живой стеной из бесчисленного количества копошащихся механических насекомых, каждая из которых являлась божественным артефактом пика божественного ранга. «Теперь все зависит только от вас, господин Кайзер», — повернулась к парню Вивиетта. Они атакуют любого, кто попытается пройти сквозь них, кроме своих хозяев. И чем сильнее будете сопротивляться, тем сильнее они будут атаковать. Они заметят даже волю. Вам нужно будет перейти на другую сторону и найти там амулеты, которые заставят механизмы города воспринимать нас как своих хозяев. Таким амулетом пользовался убитый призрак-хранитель древа. С ним вы без проблем пройдете обратно, чтобы передать нам. Так мы получим возможность использовать телепортацию и создадим проход в сокровищницу, когда приблизимся к ней. К счастью, ее системы защиты, в отличие от этой стены, уже практически не работают. Собственно, все это вы уже должны и так знать. Координаты амулетов здесь. Протянула она свиток. Взяв его и кивнув, Кай напоследок взглянул на Шакса и Ашциллу, после чего невозмутимо вошел в стену из миллиона насекомых. Искусственные создания моментально облепили его, начав яростно пожирать. Парень сразу же ощутил, что стоит ему проявить хоть малейшие усилия, как натиск тот час увеличится в разы. Протискиваться вперёд сквозь эту массу было очень непросто, поэтому скорость Кая была невелика. Жуткие создания без конца ползали по нему своими маленькими лапками, разрывали плоть, заползали в ноздри, рот, уши. Глазницы и прочие отверстия, кои в том числе создавали и сами Энергетический покров помеха не стал Весь этот кошмар легко мог сломать и даже свести с ума любого смертного Но Каю с его могущественной волей даже не требовалось отключать боль и прочие ощущения Он полностью игнорировал разрывающих его насекомых, сохраняя холодный разум Уже вскоре от кожи парня не осталось ни следа Ему очень повезло, что линия крови девятиглавой небесной гидры могла самостоятельно регулировать свою силу в зависимости от ситуации, благодаря чему мышцы, скелет и органы еще держались, восстанавливаясь с той же скоростью, что насекомые их пожирали. Ведь если бы он сам сконцентрировал регенерацию в нужном месте, то это тоже могло быть расценено как использование сил. К счастью, насекомые атаковали лишь физическую плоть, напрочь игнорируя духовную. Однако интуиция все же подсказывала Каю, что некогда те могли пожирать и астральное тело с оболочкой души и ядрами. Однако время не пощадило сей механизм. В конце концов, императору Вечного Пути понадобилось больше трех минут, чтобы добраться до противоположной части живой стены. Вырвавшись из этого жуткого места, Кай моментально восстановился и чуть не упал от усталости. Его дыхание участилось, а организм требовал хоть немного отдыха. Поморщившись и дернув головой, воин засунул пальцы себе в живот, доставая несколько застрявших там насекомых, что рвались обратно к стене. Взглянув на эти необычные артефакты, Кай заморозил их и переместил в хранилище. Будет полезно позже изучить еще почти десяток застрявших в теле насекомых также в миг отправились в пространственный карман парня после чего кайт произнес с твоей стороны было довольно любезно подождать не люблю ослабленных оппонентов пробасил сидящий неподалеку огромный ас с красно коричневой кожей которого кайт даже без глаз загодя увидел энергетическим зрением вы «Ты уже и так потратил немало сил, а ждать я не могу», – поднявшись, добавил он. Мужчиной этим был никто иной, как младший столб дома кукол из второго поколения – бьорн Священный лорд восьмого уровня и мастер семи великих звезд. Тот, кто теоретически мог некоторое время держаться на равных с Кайлом Рейнхардом. Как и Кай, он тоже преодолел стену насекомых однако при этом не получил ни царапинки. Его многократно модифицированное артефактами тело, что было создано из плоти сотен тысяч сильнейших мастеров, обладало безумной прочностью и силой. Если бы не корректирующие его массу божественные пространственные артефакты, то практически любая поверхность вмиг разрушилась бы под ногами бьорна. «Тебе не стоит беспокоиться!» Улыбнулся Кай, прикрыв веки от пробежавшей по телу волны удовольствия и мощи. — Я больше не планирую сдерживаться и скрывать свою силу. Наконец-то смогу размяться. Хотя, возможно, я и не увижу конца этого боя. Спрятавшись неподалеку от прохода на шестой этаж, чтобы не тратить силы на сдерживание скованных муравьев, Шакс, Ашцила и Эверштейны ждали возвращения Кая. Сильфа наблюдали за округой, вампирша, прислонившись к стене, о чем-то размышляла, а лучник забавлялся с небольшими ножиками, быстро и виртуозно крутя их между пальцами. На его лице играла легкая ухмылка. «Слушай, дед!» — вдруг обратился Шакс к верховному старейшине оверклаю «А где твои волосы? Ну, то есть это болезнь какая-то или что-то с тобой произошло? Женщины хоть не пугаются, а?» Обернувшийся небесный монарх хмуро уставился на парня, не спеша что-либо отвечать. <с Schweizer> Засмеялся лучник. Да я же шучу! Мне на самом деле плевать, почему твоя башка такая гладкая. Просто скучно стало. Шокированные Вивиетта и Жанна безмолвно глядели на парня, широко раскрыв глаза, пока лицо Оверклая искажалось от ярости. Он уже было раскрыл рот, чтобы ответить на грубость как вдруг фигура Шакса размазалась в пространстве. Молниеносно развернувшись, он одним легким движением снес Вивиете голову. Второй ножек лучник использовал еще раньше, метнув Жанну и пронзив ее оболочку души. Одновременно с этим Ашцилла рванула к самому Оверклаю, мгновенно разделив его тело одним взмахом меча. Увы, верховный старейшина все-таки успел слегка среагировать из-за чего увел девушку из-под удара. Следом он раскрыл глаз пустоты, который тотчас взорвался кровавыми брызгами. Принесенный в жертву орган на секунду прорвал блокировку пространства поблизости, и, не сумев воспротивиться, Шакс и Ашцила внезапно исчезли. Очутившись в полутьме, неизвестно где в воде по щиколотку, удивленный лучник медленно обернулся. «О, привет, папаня!» — обратился он к увиденному человеку. «Ты в гости или просто мимо проходил?» Замахнувшаяся для добивающей атаки Ашцила вдруг оказалась в совершенно другом месте. Аверклай, Шакс, трупы Вивиеты и Жанны — все пропало. Девушка очутилась в странном сферическом пространстве, что было почти полностью испещрено большими дырами, ведущими в неизвестность. «Один из ульев?» — догадалась она. «А вот и ты, моя радость!» — весело произнес Регис Глиан Винари, вслед за чем его лицо резко ожесточилось. «Приказываю! На колени!» На лице вампирши отразился ужас, и ее ноги резко подкосились. «Умничка!» «Все здесь?» — спросила мрачная Лилит. «Да, это все, кто был на острове», — ответила Улу. Иерарх кивнула, а затем обвела взглядом толпу мастеров, прибывших в башню земного святилища. «Выдвигаемся!» — крикнула она. «Улу, перенеси всех в зал телепортаций». В тот же миг воины исчезли, очутившись в Умбертольде. Все они выглядели обеспокоенными и мрачными, получив известие о нападении на пурпурный храм воина. Буквально несколько минут назад некто прорвался сквозь планетарный барьер и атаковал Империю. В связи с этим Лилит собрала всех боеспособных членов Храма Вечного Пути, что находились на Кайзерс-Арке, а также через метку отдала приказ мастерам, находившимся за его пределами, отправляться в Пурпурный Храм воина. Кроме того, был отдан приказ немедленно мобилизовать все силы Империи Вечного Пути. Закончив настройку терминала на платформе Переноса, Лилит активировала массив и отступила на шаг. Мгновение спустя яркая вспышка накрыла свыше десятка тысяч воинов, но стоило ей потухнуть, как присутствующие с удивлением осознали, что остались на месте. «Госпожа Лилит, система безопасности массива обнаружила нечто чрезвычайно опасное на той стороне пространственного тоннеля, как только он сформировался». Перенос специально работает с задержкой и создает ложный переход, чтобы избежать возможной ловушки при выходе. Вас уже ждали на той стороне. Кроме того, сам тоннель был уничтожен спустя некоторое время. Если бы вы в этот момент находились там, то провалились бы в небытие. Поэтому я взял на себя смелость остановить перенос», — сообщил Альфред. Изумившись, девушка спросила. «Умбертольд сможет создать тоннель, который не будет уничтожен?» «Сожалею, но нет. Сила неизвестного артефакта слишком велика». «Вот как!» – прошептала Лилит, заправив волосы за ухо. Несколько мгновений спустя в Кайзерс-Арке началось кошмарное землетрясение, что ощутили даже в защищенном Умбертольде. Лишь через миг параллельно наблюдавшие за внешним миром Альфред и Улу Осознали, что это было никакое не землетрясение, а просто-напросто кошмарный по своей силе удар. Защитный барьер над островом стремительно разрушался, открывая вид на гигантскую черную сферу, другой небесный комплекс развития уровня безграничного. Не успел Альфред сообщить Лилит об этом, как Кайзерс Арк, в основном именно столица, подвергся массированному обстрелу. Городской барьер продержался недолго, после чего атаки божественного ранга, выпущенные неизвестным Умбертольдом, унесли жизни тысяч юных мастеров и сотни тысяч смертных. Вслед за этим началась масштабная высадка десанта. Толпы воинов Альянса горных сект, членов гильдии наемников и бойцов клана Винари вместе с артиллерийскими и защитными массивами спрыгивали прямо на город. Возглавляли же атаку всего трое небесных монархов, пара мастеров семи больших звезд и один семи великих. Каждый обладал идеально сжатым центральным ядром и сердцем мантикоры.